Глава 20. Всякий раз, как я брался за трубку позвонить библиотекарше, я досиживал до того, что начинались короткие гудки. Она сказала, у нее культурный шок, и ей надо побыть одной. Ну, три дня я выждал, не позвонит ли сама, но потом все же набрал ее номер. Ни ответа, ни привета. Нашел у себя в запасах открытку из серии Поправляйся, написал библиотекарше на адрес, наклеил марку и порвал. Не раз хотел съездить в город и нагрянуть в библиотеку, потом передумывал, это уж будет слишком. Погода катастрофически портилась. Два дня я убил на то, чтобы пригнать свои пасовец. Мне помогал соседский сын, 13 лет. Стадо слишком долго прогуляло на воле и накачало мышцы, как у первоклассных гимнастов. Бараны перемахивали через любую ограду, овцы носились быстрее лани. Если бы я отправил их теперь на бойню, то выручил бы за голову не больше, чем стоит обед в Макдоналдсе. А если бы захотел резать дома со стариком Нильсоном, то не сумел бы разделать туши. Такие жилы моя пила не берет. Ну и дали нам прикурить эти овцы. Мы с парнишкой бегали под дождем пополам со снегом, ругаясь, на чем свет стоит. Особенно отличался мой напарник, который орал на скотину по-английски: "Fuck you!" Кто бы мне объяснил, зачем я держу овец. Прежде я делал это ради матери. Она пряла шерсть, а потом вязала из нее всякое или использовала на курсах валяния. Еще у нее было коронное блюдо тушёная баранина с картошкой и фасолью. Мне дураку не в было научиться у нее готовить такую вкуснятину. Мне вообще не в было, что мать когда-нибудь помрет. Вот я и не тороплюсь избавляться от матерных овец. Хватит с меня того, что пришлось разбирать ее комнату. Страшно вспомнить: выгребать из шкафа платья, которые еще пахли ею, перебирать ее очки, баночки с лекарствами, журналы по вязанию. Я не был готов к тому, что после ее смерти придется этим заниматься, и пошел по пути наименьшего сопротивления, сложил все в два старых чемодана и запихнул на чердак. А комната материна осталась в прежнем виде, я только просто не с кровати снял. Ещё там весь подоконник заставлен горшками с фиолетовыми цветочками. Теперь уж, наверное, засохли. Что библиотекарьша хотела сказать этим культурным шоком? Сегодня с утра ездил в город по делам, так мне кругом чудилась она: и в кооперативном магазине, и на молокозаводе, и в жестяной лавке Берграна. Два вечера подряд ко мне заваливался Бенгт Йорн, видать хотел взглянуть на мою греховодницу. Вряд ли ей светит снова попасть сюда, сказал я. Он аж задохнулся от восхищения. Опускай себе, думаешь, что я поматросил и бросил. Не надо ему знать, как я скучаю по ней и как вечером ношу телефон в спальню, чтобы включить в розетку там.